Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Часть вторая 10 Там шум прибоя, детский плач И я, фактически сломленный, здесь, на веранде возле прачечной Там солнце блик, глаз не разжать Я словно лошадь запряженный, мне вечно здесь под зад вожжа «Там чаек!» — крик, а я не здесь Стою, колено преклоненный, конец спектакля. Дайте занавес. Ты уже включила? Да. Отлично, начнем. Я не помню, сколько раз умирал. Бесконечное множество. Том глубоко затянулся сигаретой и шумно выдохнул. А может, я просто пробовал, репетировал, знаешь? чтобы умереть однажды окончательно. Ну, в смысле, не умереть, а сделать что-то такое, чтобы больше здесь никогда не появляться. Где здесь? Здесь, в этой вселенной. Хорошо. А что есть другие вселенные? Что? Ничего, продолжай. Ладно. Он опять шумно выдохнул табачный дым. Это началось давно. Чертовски давно. А может, а может даже раньше? Раньше, чем чертовски давно, это как? Когда еще ничего не было. В смысле? Это значит, когда ничего не было. Была только мысль. В нигде. Как это в нигде? Ну вот так. Тогда я умер впервые от того, что я и есть все в нигде и никогда не смогу умереть. Слушай, я не понимаю. Я знаю. Том хмыкнул. Наверное, нужно переместиться в более поздний период жизни. Сколько же их было? Он задумался. «Чего было?» «Жизней!» «Сколько же у меня было моих жизней?» «И сколько?» «Не знаю». «Помню, около сотни, а всего... всего не знаю». «Том, не тени «Или как тебя там лучше называть?» «Дмитрий?» «Или, может быть, Майкл?» «В любом случае, у меня на это нет времени. Ты же не хочешь тут просидеть несколько недель?» «Я вот точно не хочу». «Да и Марку я сказала, что к десяти уже освобожусь». «О, Марка подводить нельзя». Покачав головой, сказал Том. «Что ты имеешь против него?» Грозно спросила Кэт. «Он хотя бы не считает меня тупой». «На что ты намекаешь?» «Ты знаешь на что. Я начинаю жалеть, что вызвалось помогать тебе». «Знакомое чувство жалости Кэти. Или как уж тебя там? Может быть, Сьюзи?» «Том». «Кэтрин». «Я сейчас уйду». «Не надо, я продолжу». Том затушил сигарету, стеклянную пепельницу и сразу прикурил новую. Ну, нетерпеливо произнесла Кэт. Последний раз я умер дважды. Как это дважды? Ну так. Сначала как нормальные люди, а потом как сам захотел. Не поняла. Почему? Ну, сначала из-за тебя, а потом... А потом, когда выкинул это идиотское тело и узнал всю правду. Захотелось обратно, но не получилось. Меня же уже... Меня уже запечатали в ящик. А оттуда я уже не смог выбраться. И умер опять. На этот раз от асфиксии. Но ты же не знаешь об этом Чему это из-за меня? Причем здесь я? Все мы при то здесь, Кэт? Ты опять за свое? Нет И? И все? А ведь он умолял с тобой расстаться Кто? Кейн Кейн? И зачем? Чтобы я вот так глупо не умирал каждый раз Да? И что он говорил про меня? Ну, говорил, что ты стерва что я потратил с тобой уйму времени, двигаюсь назад, и если посмотреть на вечность, ничего не меняется. И что? Ну, я с ним согласен. Сейчас. Я и тогда был с ним согласен, но как-то не решился. Почему? Я любил тебя. Прекрасно. Кстати, я тебя ударил перед смертью, отвесил не слабую такую пощечину, ты помнишь? Да ни хрена ты не помнишь, а я помню. И, наверное, испытал огромное удовольствие. Замечательно. Вот это любовь. Ты меня для этого сюда позвал? Нет. Это же наша история. И что? А потом я умер. И? А потом опять? Ты идиот. Не исключено. Но я всегда знал, что делаю, в отличие от некоторых. Поздравляю. Может, ты меня послушаешь? Том вздохнул и затушил вторую сигарету, разворошив табак в дребезги» пять минут вместе, а меня опять трясти начинает, как тогда. Когда? Как всегда. Вечность. Долбаную вечность. Ага, я тебя все-таки достала. Кэт напряженно засмеялась. Ты даже сейчас понимаешь, что ведешь себя как дура. Да? Да. Лучше послушай дальше. Ладно. Том вновь закурил, невольно прищуриваясь глазом от колеблющегося язычка пламени в зажигалке. Небрежно кинул ее на столик. «Помнишь, как мы встретились тогда?» – спросил он. «Нет». «Я тогда чуть с ума не сошел, разыскивая доказательства этого феномена». «Какого?» «Больше всего меня всегда поражала трансформация тела при прохождении предыдущих жизней». «Ну-ка покажи». Том положил сигарету в пепельницу и резко задрал рубашку. «Видно?» Он выпятил свой живот поближе к камере, указывая пальцем на старое пулевое ранение чуть ниже ребер. «Так, видно?» «Ага. А откуда это у тебя?» «Появилась внезапно, за одну ночь буквально. Расскажи подробнее». «Ладно». «В тот день я страшно напился. Потому что она меня бросила». «Кто?» «Гвен». «Значит, тоже стерва?» Съязвила Кэт. «Нет, и я вовсе ее не виню». «Похвально». «А ее можно понять. Я был самым настоящим неудачником. Чертов хромой астматик. Считай, инвалид. Денег всегда нет. Работал в супермаркете упаковщиком. Квартира...» Квартирой ты не назовешь, просто волчий угол за 20 баксов в месяц. Удивлен, что она вообще со мной заговорила тогда. Когда тогда? В магазине, когда же еще? Том натянутый улыбнулся. Потом была любовь. Я так думал. Да может и она так же думала. Ладно, сейчас не об этом. В общем, я напился в тот день страшно в баре у Сэма, ну что на Клейтон-стрит. И потащился домой, когда уже было глубоко за полночь. Я почти ничего не помню про ту ночь, кроме бесконечного дикого ливня. Это был настоящий торнадо. Ну, ты знаешь, как это у нас бывает. Да знаю. И я шел один по городу или полз сейчас уже трудно сказать наверняка. И вот когда я добрался до пересечения Стрейт-Авеню и Кессиди, то, кажется, попал в эпицентр. И что там было? Был ветер знаешь, такой ветерок, который уронил передо мной чью-то крышу, а потом. а потом швырнул в меня рекламным щитом. Я не успел прочитать, что там мне предлагали. И что дальше? Ну и тогда я подумал, что если есть на свете Господь, то он мне сейчас быстренько объяснит, какого черта я такой несчастный пьяный уже 32 года. И кажется, я стал кричать это вслух, в надежде, что он услышит меня, но я не мог услышать даже себя. Ветер продолжал рвать провода и весь город, как мог. Тогда я послал все это к черту и поплелся прочь, но меня вдруг что-то сильно стукнуло. Потом ослепила резкая вспышка света, и сумасшедший грохот провалил меня куда-то в кромешную тьму. А что было дальше? А дальше... Том зажмурился. Когда я открыл глаза, дождь шел по-прежнему, но было совсем светло. Капли тяжело и медленно падали мне на лицо. Я ощущал их тяжесть, и мне казалось, что я видел каждую падающую капельку, это было словно во сне. И только я подумал о том, сколько же я так пролежал, как надо мной склонилось до боли знакомое лицо парня в военной каске. «Эй, Джейсон!» — окликнул он меня почти шепотом. «На, затянись-ка!» и протянул мне сигарету. «Что за хрень?» — подумал я. «Джейсон? Это что, мое имя?» «Бред какой-то». Я поднял голову и увидел свой насквозь промокший и весь в кроваво-грязных подтеках камуфляж, а в руках винтовка с оптикой. И было очень похоже на то, что я снайпер, ну, вроде того. «Эй, капрал!» — опять донесся до меня тот же голос. «Ты там в порядке?» Я обернулся. Тот парень уже сидел рядом и улыбался своим беззубым ртом. Он все так же протягивал мне сигарету. «Я спрашиваю, с тобой все в порядке? Ты что, сдох, что ли?» э, «Да не, нет, все нормально». «Давай-ка, затянись!» Настаивал он. «Может, полегчает?» «Черт, этот дождь меня окончательно доконал!» Я затянулся. Марихуана. Тем более в таких условиях. А, собственно, в каких таких условиях? Признаться, я немного перестал понимать, что происходит. Я помнил, что он напился... Потом вспышка, грохот и вот я здесь. У меня вдруг комок к горлу подступил. Я сжал кулаки, впившись ногтями в ладони. Небо продолжало рыдать беспросветным ливнем. Нас было около 15 человек. Мы сидели на земле, образовав собой круг и по очереди тянули косяк. А я откуда-то знал, что эти парни были морскими пехотинцами, а я с ними заодно. Вот только униформа на них была времен Второй мировой. И что самое удивительное... Я себя очень странно ощущал, будто я служу в этих войсках очень давно. И это было такое чувство, это было настолько реально, это была настоящая правда, как вся моя жизнь. С этим нельзя было поспорить, и это меня напрягало. «И что дальше?» – спросила Кэт. «За мной лежало поваленное дерево», – продолжил Том. «И я на него решил опереться. Дождь хлестал меня своими истеричными и мелкими иголками, но мне было абсолютно все равно, как и в тот вечер. Я зачем-то расстегнул на грудный карман и вытащил оттуда совершенно мятую и пожелтевшую фотографию, которой даже дождь был уже не страшен. Джейсону с любовью, Лиз. Надпись еще можно было разобрать, хотя чернила расплылись так, что я начал сомневаться в правильности текста. После войны мы с Лиз собирались пожениться. Я помню тот вечер перед моим отъездом в Сан-Диего в лагерь призывников. Мы долго стояли на одном месте, обнявшись, с каждой минутой осознавая, что фразы «перед смертью не надышишься», Как нельзя лучше подходит к нашему случаю, от чего сердце вот-вот должно было разлететься на тысячу осколков. Но оно лишь бешено колотилось, заставляя нас периодически вздрагивать. «Я беременна», — вдруг тихо сказала Лис тогда. «Если ты не вернешься, я сойду с ума». «Ты обязан вернуться, слышишь?» Я молча кивнул, потому что комок в горле не дал мне произнести ни звука, и, казалось, кивнула сейчас. Я засунул фотографию обратно в карман, еще раз затянулся и передал сигарету рядовому, сидящему рядом. «Спасибо, приятель!» Он не успел договорить, раздался выстрел, и пуля разнесла ему башку, брызгами крови заляпав мне и без того уже грязный рукав униформы. «Снайпер!» Пронеслось у меня в голове, и я непроизвольно подумал. «Хороший выстрел!» «Засада!» — заорал кто-то рядом, и тут же в нескольких метрах от меня что-то рвануло с такой силой, что я сразу оглох. Словно накрытый ватным одеялом, я смотрел, как трое наших парней... Разлетелись в разные стороны, будто цирковые акробаты. Только я был на сто уверен, что на манеже они больше не появятся. Через несколько секунд я пришел в себя и понял, что стою на коленях. Вокруг вовсю шла немыслимая пальба. К нам ползли сразу со всех сторон. Я не знал, кто именно, но знал, зачем. Рвануло опять. Я окончательно оглох от взрыва и вопли. Подхватив чью-то винтовку, случайно поднял глаза на дерево, стоящее передо мной, в надежде найти своего коллегу. Это был чисто профессиональный интерес, и меня мало волновало то, что в каждую следующую микросекунду я мог получить пулю или сразу десяток-другой. Мне все же удалось разглядеть его раскосые глаза, но было уже поздно. Послышался сухой треск, и его пчелка отбросила меня на пару метров назад, и я потерял сознание. Он попал в тебя? Коцачусственно посмотрел на Тома. «Да, именно, вот сюда!» Он вновь показал на давно зажившую рану. «Еще попали в ногу?» «Потом!» «Или это было до этого?» «Япошки чертовы!» «В ногу?» «Да, э, знаешь ведь, я хромал всю жизнь!» «Ну, эту жизнь!» «Так было с рождения!» «Мама таскала меня по всяким врачам в надежде вылечить, но, к сожалению, все закончилось с группой инвалидности!» «А после воспоминания этого случая с винтовкой...» «Я вдруг резко перестал хромать!» «Тебя я, кстати, встретил абсолютно здоровым». «Вот повезло. И зачем мне это?» – парировала Кэт. «Давай не будем забегать вперед». Том потянулся к пачке за очередной сигаретой. «Значит, мне все же повезло». «Да, это факт. как тебя убили тогда?» «Нет, меня убили потом, в самом конце войны, дней за 10 до возвращения домой». «Ужас». «Ужас?» – удивился Том. «Нет, ужас выглядит иначе. Я расскажу тебе чуть позже». Он затянулся и начал гулко кашлять. «Ладно, а что было потом?»